Глава 3 «С ума сошла?» Я принялся поднимать жену, стоящую передо мной на одном колене, словно перед сюзереном. При этом животик из-под кимоно уже стал заметно выпирать. Ещё божественного геморроя мне не хватало. Хотел бы стать кем-то подобным, улетел бы на летающем острове. «Ты не понимаешь», — Таймы смотрела на меня полными слёз глазами. «Ты не поймёшь». Руки её дрожали, она разом побледнела и затряслась. Да объясни ты -то толком, что не так. Только что я чувствовал через кровную связь чуть ли не оргазменное удовольствие жены от свершившейся мести, а теперь в её душе царил такой раздрай, будто я её как минимум предал, а как максимум, даже не знаю, ел младенцев на завтрак. Ты не понимаешь, смерть богини — это не только месть, это крах моего рода в иерархии Семей Империи. Боги, а это здесь при чём? Вы стали менее родовитыми или менее одарёнными? «У вас рога на лбу выросли? Что?» Имперское дворянство делится на две категории. Старое божественное и новое имперское. Старое — это древние роды, с сильными божественными покровителями и уникальными родовыми дарами. Такие роды жаждет получить себе на службу любая власть любой страны при любой династии. Рот Энари был именно таким. А новое дворянство — это получение герба за заслуги перед империей, но без божественных покровителей. К таким относятся... Таймы покачала головой. «Признают, но считают более низшего сорта, что ли? Род Нерри одномоментно из старой аристократии перешёл в разряд новой. Утрата божественного покровительства — это... Это даже не сравнить ни с чем. Боги просто так не отворачиваются от рода. Причина должна быть более чем веская». «Ещё бы. Кто же от кормушки будет отказываться?» — подумал я, но вслух ответил другое. «По-моему, смерть очень даже веская причина». «Тебе всё шуточки, а мне не до смеха. Дорогая, если убийство богини несло для вашего рода такие репутационные потери, то, напомню, голову от тела ей отделила ты. Я, признаться, и сам планировал сделать то же самое, но я-то был не в курсе таких последствий, да и ты не предупреждала. Так что поздно горевать, ты не находишь. И в конце концов я даже не представляю, как в твою голову пришла мысль о моём покровительстве». Жена тяжело вздохнула, признавая мою правоту, но не спешила вставать с колена. «Ты имеешь вторую ипостась. Твоя сила запредельна по меркам нашего мира. Ты дважды умирал, но река времени не невластна над тобой. Ты управляешь Адамантием. У кого мне просить покровительства, как не у собственного мужа? Так или иначе, но для своих людей ты делаешь всё и даже больше. Для нас всех кто уже давно перешагнул планку божественности». «Я правильно понимаю? Вопрос престижа рода визуально определяется только перстнем?» Тайма и кивнула. «Камара, ты можешь взять под опеку ещё один род?» — обратился к покровителю. «Какой?» — живо отозвался бог. «Род моей жены!» «Извини, но нет. Во-первых, род, сознательно отказавшийся от покровительства бога, не возьмёт ни один другой бог, это грозит войной. во-вторых, у нас тоже есть распределённые зоны влияния, и в Японскую империю я не сунусь. А что, у них разногласия так далеко зашли?» «Да, дальше некуда», — честно признался я, но тут же уточнил у Камара. «А чисто теоретически, если бы нашелся такой суицидник, который бы дал свое покровительство опальному роду, то смену покровителя бы признали в Империи?» «Если это не повлечет за собой войну двух богов и развал страны, то почему нет? На моей памяти случилось нечто похожее, но тогда род передали добровольно из рук в руки. Обстоятельства не разглашали». Но на самом роде и его статусе это никак не сказалось. Как были аристократами, так и остались. Только гравировка на перстне главы рода изменилась, и дары родовые другие стали. Камара молчал несколько секунд, сомневаясь и не решаясь задать вопрос, но все же спросил. «Скажи, что ты не выполнил обещание, данное над трупом несостоявшейся тещи». Камара не был дураком, мои вопросы натолкнули его на вполне здравые мысли. Говорю, я не выполнил обещания, данные над трупом несостоявшейся тёщи. Я был абсолютно искренен, ведь действительно не убивал Инари, лишь позволив рассвету ослабить её, а голову ей снесла Таймэй. — У меня чуть крылья не посидели, пока ждал ответа, — буркнул Камара. — И, кстати, тут пернатый волнуется, так что имей в виду. «Спасибо», — поблагодарил я друга и покровителя в одном лице. М «Да, теоретически создать перстень главы рода из адамантия вообще не проблема, но что-то мне подсказывало, что всё не так просто. ковчека у вас не было традиции брать человеческие семьи под покровительство?» «Хм», — закошлялся мой собеседник, «не совсем под покровительство и не совсем людей, но практика с кольцами была очень давно». Похоже, ее у нас переняли, несколько переиначив смысл. Создавай, не бойся. Я накрыл ладонь жены своей и попросил металл в моей крови воплотиться в перстень на пальце Таймэй. При этом я думал о защите и безопасности для жены и об условностях, из-за которых древнейший род могли признать чуть ли не второсортным только из-за наличия или отсутствия кольца. Когда я убрал ладонь на пальцы Таймы, красовался адамантиевый перстень с гравировкой крылатого змея в навершии. У то и глаза превратились в блюдца. Я приложил палец к губам, призывая к молчанию. «Что бы ни случилось, но для всех ваш род передали мирным путём. Куда делась богиня Инари, вы не знаете, а под своё крыло вас взял...» Я задумался перебирая в голове варианты. На ум ничего не приходило. «Эсфес. Под крыло их взял Эсфес» сказал ковчег, и голос его просто таки лучился удовлетворением и торжеством. — Я пожал плечами, эсфис так эсфис, мне было без разницы. Главное, чтобы подобной твари не нашлось в божественном пантеоне. Под своё крыло возвзял эсфис. Кутина и Рабу, княжеский замок рода Инари. Акира Инари молился богине в гроте, прося терпения. Меньше всего Акира любил ждать, но кузина не оставила ему выбора. Вернее, выбора ему не оставил граф Камарин. Связанные кровные клятвы Акира терпеливо ждал, когда Таймэй полностью передаст ему управление родом. Пока же ему приходилось сражаться, как льву, представляя интересы нари при императоре. Скучать не приходилось, однако же и терпения никогда не было одной из добродетелей Акиры. «Богиня, дай мне мудрости изменить то, что я могу изменить, и терпение принять то, что я не могу изменить». Стоило последним словам сорваться с губ Акиры, как грот затрясло. Вода внутри него вскипела в мгновение ока, а плавающие в озере рыбки превратились в уху. Огромные каменные сталактиты и сталагмиты раскалывались и засыпали всё каменными осколками. Акира оставался у алтаря богини, продолжая истово молиться. Это было самое безопасное место. Даже при сильнейших подземных толчках грот богини всегда оставался неприкосновенным. Акира сверлил взглядом адамантиевый перстень, который при должном терпении вскоре должен был стать его. Перстень лежал внутри ракушки посреди алтаря, маняя, обещая власть и исполнение заветной мечты. Момент, когда алтарь расколола на две неравные половины, а перстень исчез в недрах глубокой трещины, он запомнил надолго. Постамент алтарь медленно, но верно уходил в кипящую воду, а вместе с ним тонули и мечты на возглавление рода. Стоило землетрясению прекратиться, Как Акира навесил на грот самую подробную иллюзию из тех, на которые был способен. чтобы не случилось, на самом деле в княжестве должно царить спокойствие. Когда же поздно вечером Акира решил наведаться в башню к гобелену с родовым древом Инари, то потерял дар речи. Вместо девятихвостой вишневой кицуны на вершине полотна красовался крылатый змей похожего цвета с шипами на хвосте и когтистыми лапами. «Боги, спасите и сохраните нас от жизни в эпоху перемен!» Я настроился на кровь Мангустова и открыл прокол. Хотел было убедиться, что у них с Надей всё в порядке, но и всё-таки потом доставить посылку адресату. Но когда я появился на площадке в горах у входа не то в храм, не то в пещеру, Мангустова рядом не оказалось. Зато оказалась ошарашенная Елизавета Александровна Коброва и воинственно настроенный седой мужик с тростью, разом заслонившей собой графиню. М -м да, самоотверженно, но глупо. Но любовь ещё и не на такое сподвигала. Я сменил опостась, пока спешно стягиваемые бойцы двух родов не начали меня атаковать. «Ну вот, обещались не убивать», — попытался разрядить и обстановку. «Михаил?» — непонятно у кого переспросила Елизавета Александровна. «А что вы здесь делаете?» «Я вообще к Мангустову шёл, а оказался здесь почему-то». «Он в храме Надю понёс на исцеление», — Коброва махнула рукой в сторону пещеры, — А я заметил идущее оттуда розоватое свечение магии рассвета, но была она какая-то неправильная, грозная, что ли? Плохо. Очень плохо. Если параноид на полную, то кречет после такой провокации должен был находиться где-то рядом, чтобы сличить образцы силы. Я выругался. Пришлось спешно создавать макар из крови с сердцевиной из чтобы попытаться собрать все следы магии рассвета. Параллельно я заметил, как по дуге обходила седова дворянина с тростью Наталья, ещё одна невеста Мангустова, тоже оказавшаяся здесь. Стоя рядом со мной, она пристально вглядывалась мне в глаза, а затем неожиданно спросила, «Кто работал со мной в паре на поле боя на вашей свадьбе?» «Кошки белые, и имал и иблис», — ответил я, ничего не понимая. Рожеволосая девушка потёрла переносицу в сомнениях, а затем стремительно сократила дистанцию и шепнула мне на ухо, «Старик не тот, за кого себя выдает. Он пытался меня отравить. Кобра во мне не верит, — говорит, — отец был с ней не мог так поступить. Нет причин, но я его узнала, это точно был он». «Наталья, я вам верю», — попытался я успокоить магичку смерти, что сейчас нервно кусала губы и воинственно сжимала кулаки, но пришлось внести кое-какую ясность в ситуацию. «Вашу подругу украла богиня иллюзий, прикинувшись вами и сотворив из магии гигантского орлана». Скопировать внешность отца графини ей расплюнуть. Можете спросить у Андрея и Нади, когда выйдут. Пока же я готов взять вас под свою защиту. Наташа хмурилась, обдумывая мои слова и косясь на отца Кобровой. «И да», — напомнил я о себе, — «хотел лично поблагодарить вас за вашу самоотверженность в бою. Если бы не вы, никто бы из моих людей не пережил тот бой. Спасибо». Наталья серьезно кивнула и стала рядом со мной, сверля взглядом выход из пещеры где скоро появился Андрей с невестой. Они очень обрадовались, увидев нас. Пока Надю обнимали мать и дед, мы тихо переговаривались с Андреем. «Вы как?» «Нормально, успели благодаря тебе». «Я-то тут при чем? Ты сам невесту оттуда забрал». «Ты отвлёк лисицу, давая возможность нам улизнуть. Один бы на два фронта не рискнул бы». «Всегда рад помочь». Мы пожали друг другу руки. «Лиса?» Заикнулся была Андрей. «Я отрицательно мотнул головой». Работала по наводке кречета. Это я просмотрел через кровь, как и способ, которым умыкнули Надю из храма. Ещё повезло, что она не решилась с Орланом ссориться, а не то Наталья оказалась бы там же в Междумирии. Мангустов разом подобрался и принялся задавать вопросы невестам. Я же, воспользовавшись заминкой, тихо шагнул под своды пещеры храма. Но далеко пройти мне не дали. Я буквально наткнулся на невидимую плотную стену, не дающую ступить ни шагу дальше. «Остановись, смертный!» — шепела отовсюду рассерженным голосом. «Как смеешь ты вступать сюда без спроса!» «А у меня пропуск есть!» — я вынул амулет из кармана и протянул перед собой на раскрытой ладони. «Вам привет от пра-пра-пра-пра и -пра -пра -пра, еще ли он раз прабабушки!»